Глава восьмая. сталинград в мае сорок второго года меня назначили помощником командира полка по строевой части незадолго перед этим я был снова ранен пробила осколком правую руку а после выписки из медамбата получил приказ о новом назначении на этот раз я не пытался спорить с командиром полка козыревым я понял что он хочет дать мне возможность отдохнуть после трех ранений и долгих месяцев, проведенных на передовой. Ребята проводили меня нормально, хорошо выпили, желали вернуться в должности комбата. «Какой из тебя штабник!» — хлопал меня по плечу лейтенант Валентин Дайнека. «Сколько дорог вместе прошли, а теперь будешь в компании со штабными крысами. Это не дело!» Миша Ходорев смотрел на меня грустными глазами. Я только сейчас понял, насколько дорог мне этот смуглый, небольшого роста парень. Мы прошли с ним финскую войну, бои под Смоленском и Москвой. Он знал все о моей жизни. Ни с кем другим я не был так откровенен в наших долгих разговорах, а я хорошо знал его довоенную жизнь В маленьком рыбацком поселке под Астраханью. «Не грусти, Миша!» С усилием улыбаясь, говорил я. «Из полка я ведь никуда не ухожу. Еще надоем вам своими визитами до да проверками». Ходорев молча кивнул, А Захар Антюфеев, разливая водку по кружкам, заметил. «Приходи почаще, Василий Николаевич. Лишний раз чередника дернешь, он слишком большим начальником стал. Из взводных сразу в комбаты прыгнул. Вот голова у него порой и кружится. григорий Чередника на свои проводы я не позвал, хотя он небрежно намекнул. Ты извякни, когда уходить будешь. Может, приду, опрокинем граммов по 100 Это может! Меня неприятно задело. Ведь мы были знакомы с 37 седьмого года на соседних койках военном училище спали. Я ему не звякнул, знал, что стесснно будут чувствовать себя сержанты из моей роты, младший лейтенант Юра Савенко, которому нередко доставалось от комбата за различные промахи. Да и Валентин Днеко, не доучившийся курсант, а теперь командир девятой роты, С трудом выслушивал получение комбата чередника. А ведь Валентин за успехи в учебе после первого курса один из немногих сразу получил лейтенанта, возглавил в бою остатки практически уничтоженной роты и отбил атаку немецких танков. Даже полковник Усальцев как-то заметил. Этот парень далеко пойдет, умеет за собой людей повести. В штабе я работал до сентября. Конечно, штаб полка, не бог весть какая величина. Но все же это не окопы. Вскоре я наглядно убедился, что означает поговорка «Кому война, а кому мать родная». Здесь сложился свой небольшой кружок. Коллективом я его не назову. Сумевших хорошо устроиться офицеров. Они не спали в сырых землянках, где протекал потолок, а порой в ночи обрушивались земляные нары, и ты сползал в ледяную лужу на полу. Я уже не говорю об обстрелах или постоянном риске быть убитым или искалеченным. Люди глушили тоску водкой, хоронили товарищей и постепенно привыкали к мысли, что тебя рано или поздно убьют. Война неизвестна. Ломала психику и одновременно сплачивала людей. Первые дни моего пребывания в штабе, засыпая на сухом тюфике в теплой землянке, где ночью можно было раздеться и укрыться одеялом, немыслимая вещь на переднем крае, я постоянно думал о друзьях Михаиле ходреве Юрии Савенко, Валентине Дейнеке, Родионе Сочке. Как там они? Постепенно привыкал. Тем более строевая часть — это постоянная работа с документами, приказами, беседы с вновь прибывшими командирами и бойцами, проверки подразделений, дежурство по штабу. Здесь я понял, почему даже небольшая власть меняет людей часто не в лучшую сторону. Полковник Усальцев мне доверял. Постоянно занятый, он иногда подписывал документы, не проверяя их, распределяя вновь прибывших. Я имел возможность включить какого-нибудь лейтенанта в список командиров стрелковых взводов, а мог и направить в тыловое подразделение. Но я не злоупотреблял доверием Усальцева, особенно когда чувствовал, что дело нечисто. Поздно вечером в нашей землянке Обычно собиралась компания из четырех-пяти человек. Пили водку, неплохо закусывали. Когда, подвыпив, я начинал вспоминать свой батальон. Бои под Смоленском, Москвой, Сележарова. Меня добродушно осаживали. Не трави себе душу. Повоевал, три ранения имеешь, награды. Заслужил право на руководящую работу. Тебе пора и подружкой обзавестись. Меньше об окопных шах вспоминать будешь. Я не считал свою работу руководящей. Ребятам в батальоне со смехом рассказывал, что я теперь вроде главного писаря в полку. Кип и бумаг, а под началом у меня лейтенант, непригодный к боевой службе, три сержанта, вестовой и машинистка. Про машинистку Дашу скажу несколько слов отдельно. Это была смешливая простая девушка лет двадцати в звании младшего сержанта. Получилось так, что, работая вместе, мы быстро подружились. Однажды вечером она пришла ко мне в землянку и осталась ночевать. Мой помощник, лейтенант, с которым я делил это жилье, деликатно удалился. Даша не скрывала, что в тылу у нее остался жених, и если дождется ее, то после войны они поженятся. На наши отношения она смотрела просто и по-своему заботилась обо мне. Иногда готовила что-нибудь домашнее, хороший борщ, блины, окрошку. Заполняя бесчисленные ведомости, разные документы, просиживая на совещаниях, я всегда помнил, то война продолжается. Улучив момент, под любым предлогом навещал ребят из своего батальона. Гриша Чередник, хоть и отпускал подковырки в мой адрес, но вынужден был обращаться ко мне с разными просьбами. Я помог разыскать представление к наградам на несколько бойцов и командиров, залежавшиеся в штабе дивизии, и они были подписаны. С помощью своих новых приятелей Помог выбить для батальона Три повозки с лошадьми. Иногда ко мне обращались с просьбами Красноармейцы моей бывшей роты. Помню пожилого, по моим меркам, ефрейтора, Воевавшего с лета сорок первого года, Дважды раненого, обморозившего ноги под Москвой. Убьют меня, а дома четверо детей, Жена, мать с отцом, уже под семьдесят. Может, поможете, Василий Николаевич, въездовые перевестись? Я сумел помочь этому бойцу. Отправил на шестимесячные курсы младших лейтенантов несколько бойцов, имевших образование 7-8 классов. Они уезжали довольные. Шесть месяцев вдалеке от войны — огромный срок. Только спасло ли это их от безжалостной мясорубки 42-го года? зводные командиры даже в обороне гибли или получали ранения через считанные недели пребывания на передовой. А про наступление и говорить нечего. В конце августа мы узнали о мощном броске немцев к Волге. Пошли слухи, что нашу дивизию собираются перебросить на юг. Я узнал об этом одним из первых. Меня вызвал к себе подполковник Козырев, предложил возглавить роту бронебойщиков. Это не было повышение но вводимые в штат стрелковых полков роты ПТР должны были значительно усилить противотанковую оборону. Им уделяли особое внимание. Сталинград вырвалась у меня, хотя я знал, что такие вопросы задавать не следует. Возможно, придется повоевать в степях уклончиво ответил тимофей филиппович ты наверное на батальон рассчитывал но понадобился надежный человек на эту должность вроде будет 36 противотанковых ружей штук 6 пулеметов огнеметы десяток конных повозок кстати поздравляю тебя с очередным званием капитан служу трудовому народу машинально поднявшись ответил я. «Спасибо, товарищ подполковник!» «Не за что!» Невесело улыбнулся Козырев. «Должность такая, что не слишком туда рвутся. С танками драться это...» Он помолчал и продолжил уже другим, более жестким тоном. в «Полку всего десять пушек, шесть сорокопяток и четыре легких трехдюймовки. Этого мало!» В бою вас, мол, дивизионная артиллерия поддержит. Только не всегда ее дождешься. А три десятка противотанковых ружей плюс огнеметы — это сила. Времени для подготовки у нас мало. Сдавай дела! В общем, получилось, что командиром роты противотанковых ружей меня назначили сразу, без всяких обдумываний. Через час я уже готовил на себя приказ. Его сразу подписали. Быстро сдал дела и начал формировать роту. Пользуясь случаем, я добился, чтобы в новую роту назначили взводным командиром Юрия Савенко и Михаила Ходрева. Сумел перетащить к себе старшину Родиона Сочку, сержантов Андрея Долгова, Николая Щербакова и еще десяток бойцов, неплохо проявивших себя. Кроме того, пришли после окончания двухмесячных курсов бронебойщиков около 20 сержантов и рядовых, обученных стрельбе из противотанковых ружей. Это были рослые, крепкие ребята, хорошо экипированные, как правило, имевшие боевой опыт. Пришли и новобранцы, которых мне предстояло обучать. На дивизионном складе вместе с Сочкой и Ходоревым Распаковывали ящики с длинноствольными противотанковыми ружьями. В основном получили однозарядные ружья системы Дегтярева ПТРД и несколько самозарядных систем Симонова с магазином на 5 патронов ПТРС. Получили также несколько повозок вместе с ездовыми, три станковых пулемета Максим и три ручных Дегтярева. Нам полагались автоматы, но снабженцы сумели найти лишь штук 6 ППШ. Вскоре пришло отделение огнеметчиков из саперной роты. Сержант Шамин представился мне, рыжеволосый красноармеец, с медалью «За боевые заслуги». Со мной восемь бойцов и пять ранцевых огнеметов «Рокс-3». Так в очередной раз резко повернулась моя военная судьба. Со дня на день мы ждали отправки под Сталинград, где развернулась ожесточенная битва. По слухам, немцы заняли почти весь город. Бойцы 62-й армии генерала Чуйкова удерживали узкую полоску берега вдоль Волги. Но проходило время, а мы оставались на месте. Нас держали в резерве. Причины я понял позже. Когда в очередной раз завел разговор с Козыревым, Тот резко ответил, «Фронт от нас никуда не уйдет. Как идет подготовка в роте?» «Нормально идет», — доложил я. «Только боевых стрельб маловато проводится. Люди прошли обкатку танками, тренируются в метании гранат учебных. Ладно, приду гляну, как ты истребителей танков готовишь». Дня через три Козырев вместе с начальником штаба пришел ко мне и и пробыл в роте несколько часов. Полк стоял во втором эшелоне, и ничто не мешало нам проводить стрельбы. Мишенями служили разные железяки, которые мы привезли с места боев. Неуклюжие на вид двухметровые противотанковые ружья пробивали на расстоянии 200 метров щиты от немецких пушек листы брони толщиной 3 сантиметра. Тули БС-41 с металлокерамическими наконечниками более мощного действия прошивали на этом же расстоянии 40 мм брони. Таких боеприпасов поступало к нам немного, мы их экономили. Противотанковые гранаты РГД-41 разрывали куски металла, но тяжелый вес этих гранат, почти полтора килограмма, делал их малоэффективными в бою. Даже наиболее тренированные бойцы попадали в цель из окопа лишь метров с пятнадцати. Неплохо показали себя огнеметчики. Шипящая струна пламени выбрасывалась на 40 метров. Остов легкового танка Т-38 вспыхнул мгновенно. От сильного жара броня лопалась и выгибалась. Козырев скупо похвалил нас, но когда уходил, невесело обронил. У Т-4 броня уже толщиной 6-7 сантиметров. Нелегко в бою придется. Ничего, одолеем. Мы пробывали во втором эшелоне до ноября 42-го года, почти три месяца. 19 ноября началось наступление наших войск под Сталинградом. Через несколько дней 6-я армия генерала Паулюса и отдельные части 4-й танковой армии, всего 330 тысяч человек, оказались в котле. Почти одновременно шло наступление под Оржевом. Наши войска в очередной раз безуспешно пытались срезать нависающий над Москвой выступ, с которого немцы могли снова нанести удар по столице. Однако под Оржевом дела шли неудачно, а сталинградское наступление развивалось. Туда бросали все новые войска. Наша дивизия в конце ноября погрузилась в эшелоны и была переброшена на юго-западные подступы Сталинграда. В начале декабря войска Донского и Сталинградского фронтов начали наступление с целью ликвидации окруженной вражеской группировки. В этом наступлении планировалось участие и нашей дивизии. Однако обстановка резко изменилась. Немецкое командование с первых дней окружения армии Паулюса делало попытки прорвать кольцо, но успехов не добилось. Тогда была создана крупная группировка. План деблокирования окруженных немецких войск получил наименование «Зимняя гроза». Группировкой командовал генерал Готт. Основной ударной силой Кроме механизированной пехоты, стали бронетанковые соединения, насчитывающие более 250 танков и самоходных установок. Имелась также тяжелая артиллерия. С воздуха армейскую группу Гот, таково было ее официальное название, прикрывали около 500 самолетов. Необходимо отметить, что в группе Гот насчитывалось 97 модернизированных танков Т-3 и Т-4 с удлиненными орудиями и усиленной броней. По некоторым показателям, танки Т-4 превосходили наши 34 а их длинноствольные 75 миллиметровые орудия обладали высокой точностью стрельбы. 12 декабря 1942 года группа ГОД нанесла мощный удар по боевым порядкам 51-й армии прорвала оборону и начала продвижение к Сталинграду вдоль железной дороги Тихорецкая-Сталинград. В течение нескольких дней немецкие танки и механизированные части вели наступление, ломая сопротивление наших войск, которые уступали врагу в численности личного состава и вооружения. Удар с юго запада оказался неожиданным. Сюда стали срочно перебрасывать дополнительные части, в их числе оказался наш стрелковый полк, усиленный артиллерией и некоторые другие подразделения дивизии. Таким образом, вместо наступления полк срочно зарывался в замерзшую землю посреди бескрайней степи. Многого мы в тот холодный декабрьский день не знали, да и скажу прямо, что мой родной полк не предназначался по своей боевой оснащенности к отражению танкового удара. Но в те дни, когда решалась судьба Сталинграда, в бои бросали даже оказавшиеся поблизости кавалерийские части. За три первых дня группа «Год» продвинулась в направлении Сталинграда на 45 километров. Нам объявили приказ, что мы должны отразить удар, отступление без приказа категорически запрещалось был снова зачитан знаменитый приказ Сталина номер 0227 от 28 августа 1942 года ни шагу назад в котором отступление без приказа приравнивалось к предательству мы выслушали оба приказа молча и снова принялись долбить промёршую как камень землю Как я уже упоминал раньше, часть моей роты противотанковых ружей распределили по батальонам. У меня оставалось около 20 ружей, отделение огнеметчиков и несколько пулеметов. Дул постоянный холодный ветер, обычная погода в здешних краях. Мороз был градусов 15, но мы его почти не чувствовали. Согревала тяжелая работа. Во время короткого перерыва старшина Родион Сочка вместе с помощником принес термос горячей пшенной каши с бараниной. Мы принялись за еду. Разложенная по котелкам каша сразу остывала. Когда ложки скребли дно котелков, на зубах покрустывали мелкие крошки льда, а губы покрывались застывшим бараньим жиром. Сейчас бы... — Водки граммов по сто пятьдесят, — сказал один из бронебойщиков. — Ветер насквозь продувает. — Пей чай, пока теплый, — ответил старшина Сочка. — Водка вечером будет, а сейчас от нее только на сон потянет. Попробуй заснуть в такую холодрыгу. Не заметишь, как в ледышку превратишься. После короткого перекуса снова взялись за кирки и лопаты. Кто посильнее орудовал ломом, Моя рота находилась между вторым и третьим батальоном. На 70 человек отмерили участок шириной метров 250. Одно противотанковое ружье на 10-15 метров. Жидковатая оборона против танков. Командир полка Козырев осмотрел наши окопы, соединительные ходы, две землянки, в которых нам предстояло греться по очереди. «Как настроение?» — спросил он. — Не ожидал, что здесь, на юге, такая холодина, — отозвался я. — Ничего, завтра жарко будет. Проверь и удали лишнюю смазку на оружие, особенно на самозарядках Симонова и в пулеметах. Ночью мороз усилится. Проверил, вроде нормально. — Ну, смотри в оба! Рицы в любой момент могут появиться. Но немцев, видно, пока не было. Лишь далеко в стороне кружил самолет-разведчик Фокки-Вульф-189. Зато на скорости промчались мимо две полуторки. Капитан-чередник хотел остановить одну из них, но машины, не замедляя хода, исчезли. — Тыловики драпают, — выргулся комбат. Затем на нашей позиции спикировала тройка юнкерсов. Они наносили удар направленно по орудийным батареям. Крепко досталось ближним батареям 76 миллиметровых орудий F-22. Громоздкие пушки было трудно замаскировать в безлесной степи, и бомбы падали довольно точно. Юнкерсы разбили два орудия и, не заметив взвод сорокопяток, повернули в сторону другой батареи F-22. Там тоже раздали взрывы авиабомб, но разгуляться тройки не дали наши истребители. Вас красных L5 догнали юнкерсов, скорость которых была гораздо ниже, чем у сталинских соколов. Каждый истребитель был вооружен двумя 20 миллиметровыми пушками. Они атаковали ненавистных нам лаптежников и открыли огонь с короткой дистанции. Один из юнкерсов стал терять высоту и прошел метров 150 над нами. Я отчетливо разглядел рваные пробоины на крыльях и фюзеляже. Взбудораженные бойцы стреляли по нему из ручных пулеметов и винтовок. «Сейчас свалится! Долетался гад, теперь не уйдешь!» Однако наша стрельба с земли по бронированному юнкерсу эффекта не дала. А истребитель ЛА-5 угодил под огонь спаренной пулеметной установки в задней части кабины бомбардировщика. Пилот, несмотря на повреждение добил фашиста. Юнкерс рухнул на землю и загорелся. ЛА-5, с трудом набирая высоту, рывками уходил на свой аэродром, а второй истребитель продолжал преследовать юнкерсов. Чем окончился бой Мы так и не узнали. А меня вызвал по телефону чередник и попросил. Сходи к артиллеристам, узнай, что там у них осталось. Замаскироваться как следует не могли. По штату я подчинялся командованию полка, у меня была отдельная рота. Но мне было самому важно знать, как обстоят дела на ближней батарее. Я взял ординарца, и мы направились к артиллеристам. День клонился к вечеру, ветер не стихал и дул прямо в лицо. Командир батареи, капитан лет тридцати, встретил меня не слишком дружелюбно. Ему было не до гостей. Бойцы расширяли лопатами воронку, на краю которой лежало десятка-полтора погибших артиллеристов. Несколько человек были разорваны прямыми попаданиями, их завернули в шинели и куски брезента. Получились какие-то большие кульки, пропитанные кровью и перетянутые ремнями. Я поздоровался с командиром батареи и, желая побыстрее закруглить общение, сказал, что комбат-чередник просил узнать, сколько орудий смогут вести огонь. «А телефонную связь! Ему было лень проложить батареи!» Вдруг закричал капитан, дергая запачканной кровью щекой. «Не дери глотку». Я не глухой. Шляются всякие, мать их! Ты без истерики не можешь. Я тебе не мальчик. И с лета сорок первого воюю. Капитан немного успокоился. Мы покурили. Выяснилось, что два орудия выведены из строя, а третье повреждено, но стрелять из него можно. Главное, людей много потерял. Погибших ты видел, Плюс раненых почти три десятков в санбат отправили. Так и сообщи комбату, а по танкам будешь стрелять из своих ружей. Ты, парень боевой, отобьешься. Как получится, со злостью обронил я. Ты в себя приходи, а то расклеился, словно в эту минуту зазвенел полевой телефон. Командир полка Козырев тоже спрашивал о потерях. Капитан вытянулся и стал докладывать. Я зашагал в роту и по пути завернул к Григорию Череднику. Два орудия в исправности, но командир батареи в себя никак не придет. Много людей потерял и две пушки в дребезги. «Хреновые дела!» — отозвался Чередник. «Взвод сорока пяток фланг держит, а у меня всего шесть противотанковых ружей». Да разбитая батарея за спиной. На кого надеяться? На себя, вызывающе сказал я. У тебя три с половиной сотни бойцов в окопах. Гранаты, бутылки с КС. Ладно, приумерь злость. Ты меня полтора года воспитывал, А сейчас тоже не в себе. Не знаешь, на кого надеяться. Вечером мы выпили с сочкой и ходревом водки. Бойцы получили по 100 граммов и поужинали. Большинство людей я отправил отдыхать. Они набились в землянки и заснули после утомительного рытья окопов в мёрзлой земле. Я долго ходил вдоль позиций. Ветер немного стих, тёмная степь сливалась с ночным небом. Где-то вдалеке взлетели ракеты, изредка слышались орудийные выстрелы. В час ночи... Меня сменил взводный Юра Савенко, а я с трудом втиснулся в набитую бойцами землянку. Причувствие жестокого боя в этой степи, где нет укрытий и некуда отступать, не оставляло меня, но я уже привык не задумываться о завтрашнем дне и вскоре заснул. Они появились на рассвете. Штук двенадцать танков и самоходных установок На скорости прорезали жидкую линию обороны в километрах в двух левее нас. Какое-то время там шла торопливая стрельба, что-то горело, кажется, подбитый танк, но основная часть этой небольшой группы уже прорвалась в наш тыл. Немного изучив привычки врага, я не сомневался, что танки дождутся основной атаки и ударят в спину, Генерал-полковник Герман Готт в свои 57 лет накопил достаточно опыта, который сочетался в нем с решительностью и умением идти на разумный риск. Не зря его приблизил к себе фельдмаршал Манштейн и поставил во главе армейской группы, которая поручалась деблокировать окруженную армию Паулюса. «Прорвались!» — со злостью выругался Михаил Ходриев а их всего не полная рота. Что будет, когда основная масса попрет? Мой старый товарищ стоял рядом со мной, уже готовый к бою, сбросив полушубок, который мешал быстро двигаться, в короткой, туго перепоясанной телогрейке с кобурой на поясе. «Накинь полушубок! Мороз градусов пятнадцать, да еще ветрище! Задубеешь, пока фрицев дождешься! Ничего!» «Мне не холодно!» Мою роту ПТР вместе с взводными командирами частично растащили по батальонам. Пришлось снова перекраивать остатки. Первым взводом командовал лейтенант Юра Савенко, вторым — старший сержант ходрев Отделение огнеметчиков я держал возле себя как резерв. Когда артиллерию сняли, они сразу и прорвались, Продолжал старший сержант, закуривая самокрутку. Выбрали слабое место. Я думаю, что и наш участок не самый сильный. Эти ружья с год назад неплохо себя показали, а сейчас у фрицев техника посильнее будет. Хорошо, если пушкари сумеют удачно ударить. Атака началась спустя час. Танки шли веером, охватывая третий батальон, и стык с соседним полком. Впереди шли незнакомые мне тяжелые машины, в которых я вскоре угадал модифицированные панцеры Т-4. Кто-то вскрикнул «Тигры! Тигры идут!». Слух об этих танках с броней в 10 сантиметров и 88 миллиметровыми пушками уже разошелся по воинским частям. Да и в некоторых наших исторических документах отмечалось, что в состав войсковой группы ГОД входил батальон тяжелых танков Т-6 «Тигр» самых мощных машин в то время. Однако это было не так, хотя танки Т-4 с удлиненными до трех метров орудиями, массивным дульным тормозом и более крупной башней действительно напоминали «Тигры». Я насчитал их штук 10. За ними, как всегда, шли Т-3, тоже в основном с удлиненными 75 миллиметровками, приземистые штурмовые орудия, штурмгемшутцы, или как их чаще именовали штуги, высотой 2 метра, порой сливались своим камуфляжем со снегом, их было тоже около десятка. Нас атаковали без артиллерийской подготовки. Наверное, в этом тоже имелся какой-то смысл. Ход у немецких машин, двигающихся по неглубокому снегу, был почти бесшумный за счет подрезиненных гусениц. Окрашенные в белый с темными пятнами камуфляж бронированные машины появились словно ниоткуда и шли уверенно, примерно на одной скорости, словно огромный единый механизм уничтожения. «Если гаубицы не поддержат, сомнут они нас!» — негромко проговорил Павин Шамин, командир огнеметчиков. «Сорокопятки с этой ордой не справятся, а трехдюймовок всего две штуки». Я молча наблюдал за танками. До главных Т-4 оставалось километр, но как быстро они приближались. Гаубицы сделали три пристрелочных выстрела, А затем дружно ударил весь дивизион, точнее, 10-122-мм. Они выставили заградительный огонь, фонтаны мёрзлой земли и снега поднимались на пути машин. Какое-то время Т-4 продолжали двигаться, как и раньше, сохраняя строй. Взрыв накрыл один из танков. Траншеи приветствовали меткий выстрел криками и свистом. Хотели смах у нас взять? А хрен им? Пушкари свое дело знают. Т-4 вынырнул из дыма, внешне невредимый, однако через десяток метров замедлил ход, и я увидел в бинокль, что дополнительная броня на башне сорвана с креплений. Машина, дернувшись, застыла, затем попятилась назад и открыла огонь из пушки». Остальные танки прибавили ход, торопясь быстрее прорваться сквозь разрывы фугасных снарядов весом 22 килограмма. Еще один Т-4 угодил под фугас, порвало гусеницу и тут же ударили обе трехдюймовые пушки f 22 Они подожгли танк с разорванной гусеницей и вели беглый огонь бронебойными снарядами. В сумеречном зимнем рассвете отчетливо виднелись светлячки трассирующих снарядов, несущихся со скоростью 800 метров в секунду. Один из них врезался в лобовую броню Т-4 и отрикошетил, выбив из металла яркие искры. Мне показалось, что капитан, командир батареи, открыл огонь слишком рано. Впрочем, ему виднее. Довольно интенсивная стрельба. Заставило головные машины маневрировать Невольно подставляя менее защищенные борта Но одно и другое попадание в борт тоже не пробили броню Болванки ударяли под углом и рикошетили Немецкие танки открыли ответный огонь И стремительно сближались с нашими позициями Раздались два оглушительных взрыва Вспышка поглотила один из панциров А за нашими спинами, наверное, сдетонировала часть боезапаса на батарее трехдюймовок. Застучали выстрелы сорокапяток. Мелкие пушки, замаскированные в снегу, посылали свои полуторакилограммовые бронебойные снаряды. И, кажется, сумели подбить один из танков. Впрочем, к этому моменту на поле боя все смешалось. Веер тащил клубы дыма двух или трех горящих машин. Что-то горело и взрывалось на батарее дивизионных пушек F-22. Продолжали подниматься фонтаны гаубичных взрывов, а танки, сломав строй, уже приближались к позициям третьего батальона. Несколько штук на полной скорости мчались прямо на нас. Кто-то из бронебойщиков, не выдержав, пальнул Хотя до ближайшего танка, это был Т-3, расстояние составляло метров четыреста. — Огонь! Только по команде! — крикнул я, быстро шагая по неглубокой траншеи. Бойцы застыли возле своих ружей, вторые номера держали наготове патроны, кое-кто придвигал поближе гранаты и бутылки с горючей смесью. В эти минуты я осознал, что давно уже не был в бою, и у меня от напряжения дрожат руки. «Павел, давай сюда, один из огнеметов!» — подозвал я сержанта. Два танка Т-3 стреляли из пушек и пулеметов. Эта пальба на быстром ходу, когда машины подкидывала на замерзших буграх, была не слишком эффективной. Но снаряды 75 миллиметровых пушек били куда сильнее, Чем короткоствольные полусотки Под Смоленском и Москвой. И еще пулеметы. Четыре ствола, захлебываясь длинными очередями, Сметали мерзлую землю брустверов Своими светящимися трассами. вскрикнул боец в шагах в пяти от меня. Звеня катилась по утоптанной земле Пробитая каска, А бронебойщик сползал с окровавленной головой Цепляясь растопыренными пальцами за бруствер. — Огонь по сволочам! Мне показалось, что команда «Выклик» прозвучала едва не истерично, Хотя на самом деле я хрипел, наглотавшись дыма и ледяного воздуха. Два десятка противотанковых ружей ударило нестройным залпом. Несколько самозарядок системы Токарева продолжали опустошать свои обоймы. Остальные ружья спешно перезаряжались. Требовалось снова поймать в прицел танк, а это занимало 7-8 секунд. «Ребята, цельтесь, иначе сомнут!» — прохрипел я, заметив, что бронебойщик задрал ствол ружья куда-то вверх, опасаясь выставить голову. Броня у среднего танка Т-3 миллиметров 50 не меньше, а наши ружья даже на 100 метров берут лишь 40 миллиметров брони. Но это обычными пулями. Сейчас все заряжают усиленные патроны с пулями БС-41 с металлокерамическим сердечником. Запас таких патронов ограничен, но мы верим в них и торопимся выпустить, надеясь остановить 20-тонные громадины. Эти два танка и немного отставшая от них самоходка «Штуга» являлись нашей целью. Вряд ли нам помогут артиллеристы. Они бьют по основной массе танков. Штуга, похожа на паучка, приземистая, с утопленной в корпус плоской рубкой и короткоствольным орудием, торчавшим словно ядовитый шип. Штуга остановилась и выпустила два снаряда. Один из них угодил в противотанковый расчет. Тело сержанта с оторванной рукой ударилось о стенку траншеи, мелькнуло подброшенное вверх ружье согнутым стволом. Миша Ходорев стрелял из самозарядного ружья Симонова. Плечо дергалось от сильной отдачи, а дульный тормоз поднимал при каждом выстреле снежный вихрь, который предательски выдавал бронебойщиков. Еще один снаряд прошелестел немного в стороне и взорвался посреди траншеи. Взрыватель осколочного действия срабатывал, едва снаряд ударялся о мерзлую землю. Осколки, шипя, пронеслись над бруствером. Пулеметчик с Дегтяревым пригнулся, острый кусок металла выбил под локтем кусок земли, рука дернулась, я услышал сдавленный стон. Оба Т-3 неумолимо сближались с траншеей, Несмотря на беглый огонь бронебойщиков. «Цельтесь!» — кричал я И подтолкнул огнеметчика Павла Шамина. «Когда приблизится, не прозевай!» К головному Т-3 путь перегородила воронка От тяжелой авиабомбы. Механик-водитель, почти не замедляя ход, Крутанул машину, чтобы объехать препятствия, и невольно подставил на несколько секунд борт. Сразу несколько ружей ударило вдогонку друг за другом. Михаил Ходрив опустошил вторую обойму, целясь в башенный люк на левом борту. Расстояние не превышало ста метров. Я слышал лязганье тяжелых пуль, пробивших дверцы люка. Наверняка экипажу досталось, но чертов панцер, взревев, упрямо шел на траншею, выстилая перед собой пулеметные трассы. Его поджег Николай Щербак, уже имевший на счету один танк и получивший недавно сержанта. Он с напарником находился в окопе боевого наблюдения, вырытого перед траншеей. Вылетели две бутылки с горючей смесью. Одна раскололась позади башни и растеклась горящей лужей, воспламенив двигатель, И тут же зашипел, выбрасывая огненную струю, огнемет одного из бойцов отделения Павла Шамина. Огонь зацепил лобовую броню, машина замерла и попятилась назад. Огнеметчик дал еще один выстрел, но клубящееся маслянистое пламя не долетело до цели. — Осторожнее, ребят спалишь! — крикнул ему сержант Шамин, тоже держа наготове готове огнемет. Я уже видел, что головной танк выведен из строя из него выскакивал экипаж, а помощник щербакова стрелял в них из автомата. Теперь требовалось остановить второй разогнавшийся танк. Я отодвинул в сторону молодого сержанта и прицелился в наполовину открытую смотровую щель рядом с темным крестом на лобовой броне. Моя пуля отрекошетила. Усиленные БС-41 остались, повернулся я к сержанту. Все истратили. Давай, что есть. Теперь я стрелял в бешено вращающуюся гусеницу. Из нее брызнули искры. В гусенице выпускал пули и Михаил Ходорев. Одна лопнула, сорвав подкрылок. Танк остановился. Три-четыре ружья вели беглый огонь, пробив в нескольких местах корпус машины, которая застыла метрах 80 от траншеи. «Два есть!» — торжествующе кричал кто-то. «Мы их!» — крик оборвался. Пулеметная очередь из медленно вращающейся башни хлестала по брустверу. Пули угодили в лицо огнеметчику. Но на этом расстоянии Т-3 был обречен. Одна из пуль бронебойщиков пробила и зажгла бензобак. Из люка выкатился механик-водитель, сумев уйти от пулеметной очереди Дегтярева. Остальному экипажу не повезло. Трое танкистов в черных комбинезонах упали возле горящей машины. Пятый из экипажа остался внутри. Видимо, его достала пуля бронебойного ружья. Мы отбили эту атаку возле траншеи третьего батальона, и наши роты ПТР горели или неподвижно застыли пять танков. Еще две-три машины получили повреждения и сумели уйти из-под огня на буксирных трассах. Я обходил свою роту. Траншея была в нескольких местах разрушена прямыми попаданиями снарядов. Погибли 11 человек. Батарея трехдюймовок F-22 осталось единственное орудие. Меня позвал к телефону связист. На проводе был командир полка Козырев. Что там у тебя? Раненых в тыл отправляем. В строю остались 43 человека, 15 ружей и огнеметы. Два танка уничтожили. Шагай в третий батальон. Там, кажется, чередника ранили. Связь оборвана. «Если что, принимай командование и соедини свои остатки со стрелковыми ротами. Связь наладь!» «Боеприпасы нужны!» — начал было я, но подполковник меня перебил. «Пришлю! Бегом в батальон!» Моя рота ПТР понесла серьезные потери. Пробираясь по развороченной траншеи третьего батальона, я невольно ощутил, как снова трясутся руки. Оборонительная позиция, как таковая, исчезла. Повсюду лежали тела погибших. Многие были полузасыпаны землей. Все вокруг разворотили взрывы снарядов и гусеницы танков. Придавленный, опрокинутый пулеметом «Максим», лежал сержант с широко открытыми, застывшими в одной точке глазами. Несколько бойцов выскочили наверх и остались лежать, Раздавленные гусеницами танка. Тяжелый Т-4 продолжал чадить. Машина обгорела, Взрыв боезапаса сорвал с погона башню. Сквозь широкую щель Виднелось обугленное нутро панцера. Вспыхивали и снова гасли Мелкие язычки огня, Клубился дым, пахнущий горелой Человеческой плотью. Незнакомый мне младший лейтенант Из новичков Сидел на земле и зябко кутался в шинель. Рядом привалился к стенке траншеи сержант-бронебойщик. Ружье стояло рядом. При моем появлении сержант с усилием поднялся и козырнул. — В себя вот приходим. Младший лейтенант продолжал кутаться в шинель и трястись. — Контузило его, — пояснил сержант. — А так молодец взводный. Мы с ним этот танк бутылками с горючкой спалили, а экипаж ребят постреляли. Ребята, человек 6 красноармейцев, грелись возле небольшого костерка. Я поздоровался с ними. Кто-то поднялся, остальные не стройно ответили. — Здравия желаем, товарищ капитан. — Вам, наверное, комиссар нужен. Проводить? — Не надо, сам найду. — А вы быстрее в себя приходите. Фрицы снова могут полезть. Меня встретил Аркадий Раскин. Институт комиссаров упразднили в армии еще в начале октября, и было введено единое началие. Политруков в ротах уже не было. Раскин был назначен замполитом батальона. Старый приятель смотрел на меня грустными глазами. Он, кажется, Один из немногих сохранил собранность в этой бойне, хотя никогда не отличался особенной храбростью. «Я в курсе, товарищ комбат», — козырнул Аркадий Борисович. «Мы связь со штабом наладили. Подполковник Козырев мне сообщил о вашем назначении». «Брось выкать!» — обнял я его за плечи. «Григория Чередника сильно ранила. Сами гляньте. Мы его эвакуировать хотели» а он вас, тебя, ждет. Григорий Чередник, командир третьего батальона, с кем мы закончили вместе военное училище и служили два с половиной года в одном полку, сидел за столом в своем блиндаже. Лицо комбата горело нездоровым румянцем, шея и правая рука были забинтованы. Он поглядел на меня и торопливо заговорил. Время тянуть не будем. Чую, что скоро скисну. В строю осталось без малого полторы сотни активных штыков, считая легко раненых. Чередника повело, и он едва не упал с табурета. Его поддержала девушка-санинструктор и, кинувшийся на помощь, ординарец. Девушка всхлипнула и поднесла к носу комбата ватку с нашатырным спиртом вика водки лучше налей приходя в себя попросил чередник с усилием сделал несколько глотков из протянутой кружки запил холодной водой сам видел что на позициях творится но мы свою задачу выполнили теперь дело за тобой принимай батальон тем более ты давно рвался в комбаты я Оставил эту подковырку без ответа и приказал ординарцу. «Эвакуируйте, товарища чередника!» «Есть!» — козырнул сержант. «Мне комбата до санчасти сопровождать?» Ординарец был рослый кудрявый парень в подпоясанном полушубке, с кобурой на поясе и автоматом за плечом. «Вы тоже ранены?» «Нет, лишь слегка контужен». «Григория Семеновича Чередника и других раненых сопроводят санитары. Повозки есть три штуки?» — ответила санинструктор. «Надо эвакуировать двадцать семь раненых. те кто может идти, я отправила своим ходом». «Вам нужны бойцы в помощь?» «Да, человек тридцать. Мы доставим раненых в санчасть и часа через полтора вернемся. Медикаментами надо заодно запастись». «Желательно поскорее», — посмотрел я на часы. «Бойцы мне нужны здесь. Возможно, последует новая атака». Проводив раненых, я обошел вместе с замполитом всю полосу обороны. Красноармейцы уже приходили в себя после тяжелого боя и расчищали траншею. Из трех командиров рот в стою остался лишь Валентин Дейнека. Он распоряжался, как всегда, энергично и, увидев меня, обрадовался. — Ну, хорошо, что своего прислали на должность комбата. Мы обнялись и присели переговорить. Одна сорокопятка осталась. Снаряды есть, но желательно бронебойных подвести. Я уже дал задание старшине. Отвезет раненых и заедет на склад боепитания. Крепко на вас фрицы навалились. Не то слово. На пролом ломились. Я такого боя за всю войну не видел. Наверное, приказ получен жесткий. Пробиваться любой ценой к Сталинграду и выручать армию Паулюса. На нашем фланге всего два орудия осталось. Ф-22 и сорокопятка. Буду звонить Козыреву, просить еще артиллерию. Часть своих бронебойщиков распределю по ротам. Знаешь, Василий. Тоскливо заметил, всегда жизнерадостный и уверенный в себе лейтенант. Если артиллерии не подбросят, второго такого удара мы не отобьем. Нас гаубицы неплохо выручили, но что будет на этот раз, не знаю. Отступать категорически запрещено. За спиной Сталинград. Москва или Сталинград. Всегда одно и то же. Стоять до последнего. Только много ли мы... «Голыми руками навоюем!» Я позвонил Козыреву и обрисовал обстановку. «Боеприпасы тебе подвезут», — ответил командир полка. «Противотанковых ружей у тебя два десятка есть. Подброшу две полковушки с запасом снарядов, больше ничем помочь не смогу. Как настрой у личного состава? Так себе. Погибших хороним, траншеи в порядок приводим». «Гаубицы в случае атаки смогут нам помочь?» «Не смогут», — резко отозвался Козырев. «И брось ты этот настрой. Так себе людей хороним. Себя не хорони. Или зря я тебе батальон доверил. Вам виднее. Но задачу мы свою выполним, можете не сомневаться. Это уже лучше. Подкрепление пришлю тыловиков с десяток и новички из маршевой роты». Зеленые еще, но в бою люди быстро учатся. До темноты батальон и противотанковая рота укрепляли траншеи и окопы. Две легкие короткоствольные полковушки, хотя имели неплохой калибр 76 мм, но против танков были не слишком эффективны. Обе пушки окапывались метрах в ста за траншеей. Старшина Сочка дважды мотался на склад боепитания. Привез противотанковые гранаты, бутылки с КС, патроны. К вечеру мы едва двигались от усталости. Сели поужинать в блиндаже комбата, выпили водки, немного оживились. Люди были расставлены по местам, оружие приготовлено к бою. Основная часть бойцов отдыхала в землянках, точнее спали. Люди валились с ног от усталости и пережитого напряжения. Кое-как поужинов и выпив наркомовский 100 грамм с прицепом, сразу засыпали, не обращая внимания на холод. Я поделил дежурство командирского состава, приказав разбудить себя в 4 часа утра. Во второй половине блиндажа устроился рядом с телефонистом мой новый ординарец инструктор Вика растерянно перебирала какие-то вещи, потом неожиданно спросила, «Мне с вами, лишь прикажете, Василий Николаевич?» Я не удивился. За время войны насмотрелся всякого. Поглядев внимательно на девушку, младшего сержанта с медалью за боевые заслуги, ответил, «Как я такое могу приказать?» «Вы комбат, а я...» Простой санинструктор. И вообще не надо наивный вид делать. Все вы понимаете. Виктория, успокойся. Ты выпила, да еще за Гришу переживаешь. Ложись вон на те нары возле печки и спи. Завтра тяжелый день будет. Спасибо за сочувствие. В голосе девушки звучали надрывные нотки. Только тогда среди ночи не лезьте. Я ничего не ответил. Потрескивая, горела коптилка, сделанная из снарядной гильзы. Ординарец Никита Лагунов принес мне почищенный автомат и запасной диск. — Может, пистолет почистить? — спросил он. — Не надо, сам почищу. Ложись отдыхать на нары. Будешь инструктора и меня охранять. Я могу и в прихожке, только там холодно. Подкинь дровишек и ложись здесь. У меня тоже слипались глаза, но я упрямо возился со своим ТТ. Смазал, насухо протер, снова набил обоймы, снова обошел траншеи и вернулся в блиндаж. Завтра действительно будет тяжелый день. Не знал я только одного, что завтрашние и последующие дни круто изменят мою судьбу. Такое нередко случается на войне. Бои под Смоленском и Москвой были не менее ожесточенными. Но здесь, юго-западнее Сталинграда, решалась судьба не только окруженной 6-й армии Паулюса, но и всего южного участка фронта. Подступал один из главных переломных моментов войны. Только этим можно объяснить ту стремительность и упорство, с которой шли вперед немецкие бронированные части и штурмовая пехота. Артиллерийская подготовка была недолгая. Однако на нас обрушилась тяжелая артиллерия, 150 миллиметровые орудия и шестиствольные минометы калибра 158 мм. Все вокруг заволокло дымом. Снаряды и мины били, как огромные молоты, сотрясая землю и оглушая людей. Мне кажется, что немцы допустили ошибку. Они не ставили целью, направленным огнем, уничтожить довольно узкую линию обороны. Главной задачей было показать мощь своей артиллерии, загнать нас в норы, а затем добить танковой атакой. На этот раз танков и самоходок было около двух десятков. Первым открыл огонь расчет трехдюймовки F-22, самой дальнобойной нашей пушки. Затем звонко и часто ударила сорокопятка, и рано, слишком рано начали стрельбу короткоствольные полковушки. Кое-где не выдержали нервы у батальонных бронебойщиков. Захлопали торопливые выстрелы, хотя до головных танков расстояние составляло метров четыреста. Я бежал по траншеи и кричал расчетом ПТР. «Не торопитесь! Подпустите их поближе!» Бронебойщики из моей роты, более подготовленные, замерли в ожидании. Я мог надеяться на их выдержку и хладнокровие своих командиров Юрия Савенко, Михаила ходрева Андрея Долгова. Капитан, вставший за прицел громоздкой пушки F-22, сумел пробить броню тяжелого панцера Т-4. Вложил еще один снаряд в нижний ряд колес, вывернул пару штук и порвал гусеницу. Танк был обездвижен. Молчало длинноствольное башенное орудие, но добить машину капитан не успел. Вырвавшийся вперед еще один Т-4 накрыл расчет осколочно-фугасным снарядом. Капитана и его людей раскидало в стороны, пушка завалилась на бок. Чтобы сделать точный выстрел и вывести из строя самую сильную пушку в нашей обороне, Танк вынужден был сделать короткую остановку. Этим распользовался расчет «сорокопятки» и выпустил три снаряда, один из которых вбил внутрь и смял пулеметную установку под башней танка. Небольшая бронебойная головка, раскалившаяся до белого свечения, прошила насквозь пулеметчика и закувыркалась внутри, разбрызгивая искры и обжигая экипаж. Механик-водитель отпустил сцепление, танк сделал рывок, но двигатель через несколько метров заглох. В боевом отсеке плясали языки огня, раскаляя массивные снарядные гильзы. Обгоревший наводчик распахнул боковой люк и вывалился на снег. Он катался, пытаясь избавиться от сильной боли, а офицер, командир машины, разворачивал орудие в нужную сторону. Ему мешал дым. Затем в броню угодил еще один снаряд, и лязгнули несколько пуль, выпущенных из противотанковых ружей. Два тяжелых танка замерли на месте и дымили. Экипажи гасили огонь, пытались завести двигатели, По всей линии траншей и окопов торжествующе кричали, свистели наши бойцы. Поднялась винтовочная пальба, хлопали выстрелы бронебойщиков. Артиллеристы брали на прицел другие приближавшиеся танки. — Неплохо вломили! — воскликнул замполит Раскин. — Остальные тоже свое получат. Но ситуация стала меняться буквально на глазах. И не в нашу пользу. Танки и самоходки усилили огонь. Метрах в трехстах, в низине немцы спешно сгружали минометы. Взрывы накрыли линию траншей, сметая брустверы и настигая бойцов, в первую очередь бронебойщиков. Сорокопятка продолжала часто и звонко посылать снаряд за снарядом. Потом замолчала. Я обернулся тихо. И увидел, что пушка разбита. Взрыв накрыл окоп, откуда вел огонь бронебойный расчет. Из груды мерзлой земли нелепо торчал согнутый ствол противотанкового ружья. Мне казалось, что бойцы действуют недостаточно быстро, неправильно целятся. Я едва не кинулся к ближайшему расчету перехватить ПТР и самому вести огонь. Вовремя опомнился, понимая, что надо командовать батальоном, держать руку на пульсе боя. У нас оставались еще две краткоствольных полковушки, однако их бронебойные снаряды рикошетили при попадании в танки. Лейтенант, командир артиллерийского взвода, приказал открыть огонь фугасными зарядами. Взрывы ударяли довольно точно, перебили гусеницу одного из танков, Оглушили прямым попаданием экипаж другой машины. Сержант Шамин с двумя огнеметчиками находился рядом со мной. Мы побежали к тому месту, где к траншеям приближались сразу три или четыре машины. Плотный пулеметный огонь заставлял нас пригибаться. Когда перебирались через обрушенный ход сообщения, пуля пробила голову огнеметчику. Я подобрал увесистый баллон и ружье с тонким шлангом. Придерживая второй рукой баллон поменьше, с сжатым воздухом побежал дальше. Мы ударили по танков из двух огнеметов сразу. Одна из машин загорелась и закружилась на месте. Два других танка, лишь слегка задетые огнем, дали задний ход, стреляя из пушек и пулеметов. Пламя прожгло снег, горела трава, тела танкистов, которые угодили под пули ручного пулемета. Маслянистый густой дым стелился над землей. Михаил Ходрив выпустил обойму из своего самозарядного бронебойного ружья и лихорадочно перезаряжал его, пользуясь тем, что дым горящей огнеметной смеси прикрывает расчет. Снаряд калибра 75 мм отрикошетил от мёрзлой земли в трёх шагах от нас. Динамический удар сбил меня и сержанта Павла Шамина с ног, а взрыв раздался позади траншеи. Осколки хлестнули веером, тяжело ранив двух бойцов. Лейтенант Юрий Савенко выскочил наружу и под прикрытием дыма швырнул бутылку с горючей смесью в танк, застывший метрах в пятидесяти от траншеи. Двое танкистов тушили огонь ручными огнетушителями. Бутылка разбилась, не долетев до машины, а лейтенант, пробежав еще десять шагов, все же достал Т-3 второй бутылкой с КС. Но четыре подбитых горячих танка не могли остановить атаку. Остальные машины уже ворвались на линию обороны. Часть танков, не снижая скорости, продолжали свой бег, смяв обе легкие пушки. Другие машины расстреливали из пулеметов бойцов, крутились, смешивая с землей окопы, откуда не успели выскочить красноармейцы. Самоходка, подойдя вплотную, посылала снаряды и пулеметные очереди вдоль траншеи. Из люка высунулся немец из экипажа и стрелял из автоматов бойцов, пытавшихся взорвать штугу противотанковыми гранатами. Его достал винтовочный выстрел. Теперь можно было подобраться с тыла. В моем огнемете уже не оставалось горючей жидкости. Я швырнул под гусеницы увесистую гранату РПГ-41. Приземистая штуга массой 24 тонны крутанулась всем своим паучьим корпусом. Надорванная гусеница лопнула, а краткоствольное орудие выпустило снаряд, который прошел в полутора метрах над головой. «Где еще гранаты?» — кричал я, оглушенный мощным толчком сжатого воздуха. Замполит Аркадий Раскин протянул было мне противотанковую гранату, но в последний момент передумал и неуклюже полез наверх. Я стащил его вниз — Физически слабо подготовленный и не имевший достаточного боевого опыта, Раскин сразу бы погиб. Он толком не умел ползать по-пластунски, а гранату весом почти полтора килограмма до танка бы не добросил. Мешался мой новый ординарец Никита Лагунов. Осторожно взял гранату и, прихватив еще одну, пополз к самоходке. «Рискует парень!» Глядя ему вслед, пробормотал Юрий Савенко. — Пусть тебя покажет, — отозвался старшина Сочка, разворачивая ручной пулемет. — Слушай, Василий Николаевич, у тебя кровь из уха течет. Возьми бинт. Тем временем сержант Лагунов подполз к самоходке и бросил обе гранаты, которые проломили броню и, видимо, контузили экипаж. Добили штугу бронебойщики и, А старшина Сочка срезал пулеметными очередями двоих самоходчиков. Еще один танк мы подожгли бутылками с горючей смесью. Но траншеи уже захлестнула война наступающей немецкой пехоты. Обычно штурмовые группы продвигались бросками и не слишком спешили лезть под пулеметный огонь и винтовочные выстрелы. На этот раз немцы торопились воспользоваться выгодной для них ситуацией. Под прикрытием нескольких бронетранспортеров, которые вели непрерывный огонь из пулеметов, немецкие пехотинцы сблизились с нами и забросали траншеи гранатами. Люди гибли один за другим. Андрей Долгов, перехватив гранату, швырнул ее обратно. Но этим атаку не остановишь. Мой ординарец попытался тоже перехватить гранату, упавшую ему под ноги, но она взорвалась в руке. Осколки хлестнули еще одного красноармейца, а сержант Лагунов с оторванной кистью руки и окровавленным лицом упал на дно траншеи. Старшина Сочка искал запасной диск для Дегтярева. «Все пустые, мать их!» — выругался он доставая из ниши для боеприпасов оставшиеся гранаты. Я стрелял из ППШ и сумел прижать к земле отделение немецкой пехоты. Очередь крупнокалиберного пулемета разнесла участок бруствера в метре от меня и свалила ефрейтора, стрелявшего из винтовки. Осторожный и взвешенный в поступках старшина Родион Сочка бросил несколько гранат и крикнул мне, «Отходим по траншее!» Наверное, никогда я не был так близко к смерти. Немцы уже заняли часть траншеи, седьмая рота погибла почти целиком. Те, кто пытался убегать, догоняли пулеметные и автоматные очереди. Несколько брошенных гранат не долетели до нас. Мы вели непрерывный огонь, и фрицы пока не рисковали вставать. Но было ясно, что свои позиции нам не удержать. Михаил Ходрев выдернул затвор противотанкового ружья и отшвырнул его в снег. Взвел автомат и подтолкнул меня. Василий Николаевич, выхода нет, отступаем! За его спиной взорвалась одна и другая граната. Старший сержант дернулся, из телогрейки полетели клочья ваты, Но он устоял на ногах и, подталкивая замполита Раскина, сделал несколько шагов. — Комиссар, не телись! Что толку, если все здесь ляжем? Пять-шесть солдат во главе с унтер-офицером бежали, стреляя в нашу сторону. Мы ответили очередями, у меня опустел диск. Пока я вставлял запасной, Ходырев уложил унтера и дал нам несколько минут передышки. Мы отходили, огрызаясь короткими очередями. Упал Юрий Савенко, его подхватили двое бойцов. Траншея в этом месте была завалена землей, и все трое угодили под очередь крупнокалиберного пулемета. Я остановился и кинулся к лежавшим. Меня отпихнул Ходорев. «Мертвые они! Комбат! Рядом лечь хочешь?» Старший сержант в своей изодранной телогрейке обернулся и дал очередь по бегущим вдоль траншеи немецким солдатам. Огнеметчик Шамин выпустил остаток горящей смеси и упал, срезанный несколькими пулями. Я стрелял сквозь дым, прикрывая отступавших бойцов. Когда опустил диск, побежал вместе с Ходоревым, который упорно охранял меня. Нас спасла Низина с редкими деревьями, хоть какая-то защита от пули. Десятка три бойцов и командиров, среди них лейтенант Дейнека, замполит Раскин, старшина Сочка, поджидали нас, прикрывая огнем. Затем мы побежали по Низине. По нам вели огонь автоматчики, сыпал очереди из двух пулеметов бронетранспортер, стоявший на краю обрыва. Падал то один, то другой боец. Кто останавливался, чтобы оказать помощь раненому, тоже падал под пулями. В одном месте немцы кинулись было наперерез. Понимая, что терять нечего, мы повернулись к ним лицом и побежали навстречу. Кто имел патроны, стрелял. Другие сближались с врагом, выставив штыки. Немцы не стали рисковать и повернули назад, а мы оставили в этом месте еще несколько неподвижных тел. Уже темнело, и это спасло нас от дальнейшего преследования.